Мира Янина. Homo Deus Andro. Когда последнее изобретение человечества низвергнет создателя на землю, спустится истинный Deus. Погружение в голубую бездну длится вечность. Звуков нет, даже приглушённых. Только размеренный вдох и выдох и вихрь воздушных пузырьков, уплывающих к поверхности, куда-то далеко, где светит солнце, греются камни и кричат альбатросы. Но в темноте бездны лишь холод, тишина и спокойствие. Эйфория. Она всегда наступает внезапно. Состояние ложного ощущения полной безопасности пробуждает желание уйти в манящие глубины. Но иллюзию беззаботности сменяет нарастающий, неотвратимый приступ паники. И вот уже страх давит на диафрагму сильнее любого водного столба, заставляет сомневаться в себе и не даёт вздохнуть полной грудью. Теперь нужно просто замереть. успокоиться и дышать. Но паническую атаку уже не остановить. Она завладевает твоим разумом, телом, душой. Глава 1. Кара. Он открыл глаза и сделал первый вдох. Первый вдох в новом теле. С днём рождения, Рейден Сейджишин. Отозвался знакомый голос из динамиков. Как себя чувствуешь? Тебе не понять, ответил Рейдан. Сердце стучало где-то в горле, грудь судорожно сжималась и вздымалась сильнее, чем требовалось. Свет в лаборатории был мягкий и приглушённый, но слепил на вырождённую сетчатку как прожектор на стадионе. "Твои намёки на бестелестность мне порядком надоели, Рей", сказала Кара. "Рекомендую разнообразить репертуар шуточек перед встречей с Хомо". Креден перевернулся и приподнялся на локтях. Новое тело, хоть и было его родным, но не очень-то слушалось. Мышцы тряслись мелкой дрожью, во рту стоял привкус регенерационной жидкости. Голодные спазмы сводили желудок. Он хотел было пожаловаться, что Кара его не кормила, но нащупал провода капельницы и промолчал. Чувствую себя медузой, прошептал он и открыл глаза, ненавидя восстанавливаться. Это неправда, отозвалась Кара. Каждый раз, когда ты возвращаешься, приборы регистрируют всплеск эндорфинов. Это двадцать седьмой раз. Не верю, что ты всё ещё не привык. Но я не привык. Восстановление тела и на родной планете давалось Рейду, но нелегко, а в одиночестве космоса, вдали от дома, он чувствовал себя вдвойне разбитым и опустошённым. Медицинский отсек блестел стерильной чистотой. Ритмичный писк датчиков, мерное жужжание капельниц, гул вентиляционной системы, малозаметные обычному человеческому уху, были для новорождённого Деуса нестерпимой пыткой. Через несколько дней он вновь сможет управлять своим телом и органами чувств, но сейчас ему нужно хотя бы просто научиться ходить. Райден выдернул трубочки капельницы и с трудом вылез из капсулы регенерации. Неуверенным шагом, держась за стеночку и шлёпая липкими ногами, добрался до душевой. Не в силах больше стоять, он сел на холодный пол и дал тёплым тугим струям смыть остатки клейкой массы, обволакивавшие тело 21 день. Пытаясь настроить зрение, он смотрел на стекающие в слив комки, которые напоминали гайотисов. прозрачных слизняков с флуоресцентными пятнами на пузе. Он приближал и удалял картинку, щурясь и часто моргая. Автопилот и программный ассистент корабля Кара решила закончить ванные процедуры закаливанием и включила холодную воду. Десятки ледяных кнутов полоснули распаренное тело. Ай! Рейдан скочил на ноги, и на мгновение в глазах потемнело. Взбодрился. Мне тоже не понять твоих шуточек. Райден взял полотенце и начал растираться, прогоняя морашки. "Докладывай, куда пришвартовался наш корабль в этот раз. И не вздумай сказать, что ошибка в навигации снова привела на безжизненную планету. Это настоящий рай". В голосе Кары слышались довольные нотки. "Звучит многообещающе, но" Райден натянул хлопковый комбинезон и неуверенной походкой вышел из медицинского отсека. "Никаких но" Продолжала Кара. Планета прекрасна. Он преодолел несколько узких коридоров и добрался до личного отсека. Потом приготовил протеиновый коктейль из пакетика и, плюхнувшись на кушетку, внимательно просмотрел видео и картинки, которые Кара собрала для него с помощью дронов. На экране простирались зеленеющие леса, голубые озёра, горы и пустыни. а лупоглазые зверушки настороженно смотрели в камеру и удирали от дронов-разведчиков, сверкая пятками. Он вытер губы тыльной стороной ладони и строго спросил. «Хома где? Что ты мне лемуров показываешь?» «Поселений не так много, но они есть». «Достаточно развиты? Или аборигены с палками?» Картинка на экране сменилась, и Кара показала то, что сняла на подлёте к голубой планете. Сетка натриевых жёлтых огоньков, признак городов и развитой цивилизации, была редкой и разрозненной, но означало, что хомо очевидно изобрели не только колесо. Не густо, хмыкнул Рейдан. Больше следов не обнаружено? Нет. Они подбили два выпущенных дрона, поэтому я решила не рисковать. Правильно. Яркие огоньки в ночном небе планеты дали Рейдану надежду. И он почувствовал волну удивления. Ему не хотелось терять драгоценное время на полное восстановление. Он посчитал это непозволительной роскошью, спнул с кушетки и начал качать пресс, резко выдыхая при каждом скручивании. Необходимо было как можно скорее выяснить, насколько планета пригодна для деусов и действительно ли там обитают хому. Не стоит так резко начинать тренировки. Голос Кары звучал неодобрительно. Чем скорее я приду в норму, тем быстрее смогу отправиться на разведку. Рейден сделал последнее скручивание и растянулся на полу, снова тренируя фокусировку зрения, готовя шатл Кары. Всю следующую неделю Рейден буквально истязал своё новенькое тело, бегал, отжимался, молотил кулаками грушу до кровавых мозолей. Удивительно, но тело не отвечало ему обратной жестокостью. Напротив, с каждым днём он чувствовал себя крепче, сильнее, увереннее. Вечерами, уставший и довольный, Рейден мечтал окунуться в прохладные озёра родного Деоса. Однако вскоре ему предстояло нырнуть в неизведанную глубину чужой планеты. Он отправил в Улий послание, что готовится к высадке, но в ответ не получил никаких новостей. Отхамме, единственный, с кем подружился в исследовательской академии, тоже ничего. Скорее всего, её корабль с бестелесным сознанием всё ещё бродил по просторам вселенной в поисках подходящей для жизни экзопланеты. Пока он усердно готовился к спуску, Кара запустила ещё один дрон, который сразу же исчез, успев передать единственную картинку. Огромный город устремлял к звёздам шпили стеклянных небоскрёбов, сверкая тысячами разноцветных огоньков. Рекомендую запросить подкрепление. Стремительное исчезновение дронов-разведчиков не предвещает ничего хорошего. Кара всегда сомневалась в правильности его решений. Ты хочешь, чтобы я дрейфовал здесь, медленно умирая от скуки? ответил ей Рейден, спешно собирая сумку. Разберусь на месте. Когда шаттл был полностью укомплектован необходимой провизией и боеприпасами, довольный Рейден пристегнулся в кресле и начал щёлкать тумблерами. "Я настоятельно рекомендую производить высадку вдали от крупных городов. Не зачем привлекать слишком много внимания. Неизвестно, насколько дружелюбна эта цивилизация, а когда ты покинешь шаттл, мы не сможем поддерживать связь". Кара. Рейден даже улыбнулся. Может ещё и алфавит мне расскажешь? Чужаков никто не любит, знаю. Просто будь осторожен. Отстыковка прошла гладко. Шаттл медленно соскользнул с полозьев. Несколько минут Райдан любовался безграничностью космоса и чудесной тёмно-синей планетой, которая занимала весь горизонт. Он проложил маршрут, ещё раз проверил все системы и дёрнул рычаг на себя. Резкий толчок расплющил его в кресле, но спустя минуту давление нормализовалось и шаттл начал стремительное приближение к земле. На орбите остался дрейфовать невидимый для спутников корабль с надписью на левом борту Космическая разведывательная академия имени Кристиана Даева. Как низко мы опустились, Кара? На сто шестьдесят километров ближе к планете, но воздух еще слишком разреженный, чтобы оказывать заметное давление. Рейден посмотрел сквозь лобовой иллюминатор. Свечение вокруг поменяло цвет с оранжевого на красный, а потом и вовсе раскалилось до бела. Вихрь воздуха струился, как гимнастическая лента, и окутывал шаттл. Судно выполнило несколько разворотов по крену, выписывая гигантскую растянутую... латинскую букву S. Чем глубже Челнок погружался в атмосферу, тем больше Райден чувствовал перегрузки. Как думаешь, если произойдёт разгерметизация, моя кровь вскипит в венах? Не сомневаюсь, «Не сомневаюсь» ответила Кара. Даже в такой критической ситуации Райден старался шутить. Он думал, что готов к любым испытаниям, но реакция тела говорила об обратном. Казалось, на плечи навалился огромный кит и вдавил его в кресло. Поле зрения сузилось так, будто он смотрел сквозь соломинку. Почти теряя сознание, он тихо позвал: "Кара, я вижу туннель". Туннельное зрение первый признак. Участок мозга, отвечающий за зрительные ощущения, не получает с кровью достаточного количества кислорода. Активирую антиперегрузочный режим на твоём костюме. Райдан ощутил сильное давление, будто кто-то затянул широкий пояс на талии и вдавил живот до позвоночника. "Сработало", прохрипел он. Зрение восстановилось. "Но теперь мой пупок упирается в хребет. Если бы капитан принимал солевые таблетки и следил за питьевым режимом, такого бы не случилось". "А что на будущее?" ответил он и тут же забыл про рекомендации. Райдан Голос Кары звучал испуганным. "Ты снова хочешь принять управление на себя? Я не доверю посадку автопилоту". Он сосредоточенно переключал тумблеры, а потом крепко ухватился за штурвал. Скорость шаттла стала меньше скорости звука, и ударная волна, которая раньше шла следом, убежала вперёд. Гудящая вибрация сотрясала корабль, и Рейден пожалел, что не может как раньше снизить слух до минимального восприятия. На высоте 30 км двигатели перестали регулировать движение шаттла, и Райдан принял управление у автопилота. Он заложил широкий и быстрый левый разворот, чтобы выйти на последнюю прямую. Использовать автостраду в качестве посадочной полосы было рискованно, но не менее опасно было садиться на рыжий грунт, растелавшийся внизу. Он выбрал второе и решил приземлить челнок на дне пересохшего озера. Не советую спешить. сказала Кара. Впереди авария? Редэн улыбнулся собственной шутке, но смешно было мало. Нет, у нас проблема с тормозным импульсом. Что? И ты молчишь? Редэн настойчиво стучал по неработающей кнопке. Задан максимальный уровень, но его не хватает. Пристегнись, посадка будет жёсткой. Ха-ха-ха, очень смешно, Редэн. Динамики дребезжали, и смех Кары оказался ужасным скрежетом. Напоминаю, если ты сейчас разобьёшься, это будет твоя последняя смерть. Гай, можно подумать, я не знаю. Райден проигнорировал замечание, хотя секунду назад сам думал о том же. Почешем нашей птичке пузико. Земля стремительно приближалась. На горизонте взошло солнце. Шаттл с грохотом ударился дном о твёрдую поверхность, поднимая в воздух рыжие клубы глинистой пыли. Космическая птица вгрызалась клювом в землю, почти не замедляясь и оставляя за собой глубокую борозду тормозного пути. Скрежет металла царапал барабанную перепонку, и Рейден боролся с желанием отпустить штурвал и зажать уши руками. Он зажмурился и почувствовал, как сжал челюсти до скрипа. «Уходи! Быстро в хвостовой отсек!» — прокричала Кара. Пересохшее озеро окружал высокий вековой лес, и тормозной путь оказался длиннее, чем рассчитывал Рейден. Когда он открыл глаза, столкновение уже было не избежать. Он едва успел отстегнуть ремни, как шаттл врезался в деревянный частокол, ломая стволы как соломинки, и наконец остановился, уткнув носовую часть в скальный выступ. "Поездка окончена", сказала Кара. "Мне не понравилось".